Часть вторая. Начало зимы. Глава двадцать первая. Психиатр оказался высоким худым мужчиной с седыми волосами и в очках. На нем был серый костюм в тонкую полоску. Берни уже три с половиной года не видел человека в костюме. Только тюремные робы да форму охранников. То и другое тусклого оливкового цвета докторы разместили в комнате под жилищем коменданта, за обшарпанным столом, принесенным из кабинета наверху. Берни догадался, что медику не сказали, для чего использовалось это помещение. Отправить сюда врача мог только Аранда, с его мрачным чувством юмора. Августин, один из охранников, ждал Берни по возвращении отряда из карьера с распоряжением отвести его к коменданту. «Беспокоиться не о чем. Никаких проблем», — шепнул Августин, пока они переходили лагерный плац. Берни благодарно кивнул. Августин, опрятный молодой человек, тихоне был одним из лучших надзирателей. Солнце стояло низко, с гор задувал холодный ветер. Берни следил за календарем и знал, что сегодня первое ноября. «Скоро зима. Пастухи гнали стада с верхних пастбищ вниз». Работа в каменоломнях была тяжелой, но, по крайней мере, она задавала какой-то ритм жизни и позволяла увидеть, что за оградой лагеря есть другой мир. Берни поежился, с завистью отметив, что Августин накинул поверх формы теплое пончо. Комендант Аранда сидел за столом. Он посмотрел на Берни тяжелым взглядом, но при этом на его красивом длинном лице с роскошными черными усами было веселое выражение. — А, Пайпер, — сказал он, — к тебе посетитель. Сеньор — сеньор Берни вытянулся в струнку, как требовали правила. Болевой спазм пронзил его руку. Старая рана давала о себе знать после рабочего дня в каменоломне. — Помнишь, в Сан-Педро-де-Кардене с тобой беседовал психиатр? — Да, сеньор Это была странная интерлюдия, адская шутка. В Сан-Педро — заброшенный средневековый монастырь за пределами Бургаса, Тысячи пленных республиканцев согнали туда после битвы при Хараме. Однажды им дали заполнить длинные анкеты. Сказали, это нужно для исследования психологии марксистского фанатизма. Две сотни вопросов, от реакции на определенные цвета до оценки уровня патриотизма. Комендант закурил и сквозь туман кружащегося дыма холодными ореховыми глазами следил за Берни. Аранда уже около года отвечал за лагерь Тьера-Муэрта. Был он полковником, ветераном гражданской войны, а до этого служил в Испанском легионе. Этот человек упивался жестокостью, и даже Берни не осмеливался ему дерзить. Как обычно, комендант был одет безупречно. Форма отглажена, на брюках заутюжены тонкие, как нож, стрелки. Заключенные знали каждую черточку этого красивого загорелого лица с пышными нафабринными усами. Если Аранда хмурился или на его физиономии появлялось детское насупленное выражение, значит, кого-то ждала экзекуция. Однако в тот вечер комендант лагеря выглядел довольным. Он выпустил дым в сторону Берни, и тому тут же захотелось курить. Он даже невольно подался вперед, чтобы уловить носом запах. Проводятся дополнительные исследования заключенных, которые представляют особый интерес. Доктор Лоренцо ждет тебя внизу, и Пайпер. Отвечай на его вопросы как нужно. вали все сеньор, команданте. Сердце у Берни тяжело билось, пока Августин вел его в подвал и открывал неподатливую деревянную дверь. Ему еще не приходилось бывать здесь, но красочное описание этого места он слышал. Психиатр холодно взглянул на вошедших. Можете нас оставить, — сказал он Августину. Я буду за дверью, сеньор. Психиатр указал рукой на стоявший у стола металлический стул. Садитесь. Берни буквально рухнул на него. Он очень устал. В углу комнаты горела керосинка. Было жарко. Врач провел серебряной ручкой по колонке с вопросами в анкете. Берни узнал свой почерк. В бороде, разбуженные теплом, закопошились вши. Психиатр поднял взгляд. «Вы Пайпер, Бернард, англичанин. Вам тридцать один год?» «Да». «Я доктор Лоренцо. Три года назад, находясь в Сан-Педро, вы отвечали на вопросы, помните?» «Да, доктор». Целью исследования было определить, какие психологические факторы побуждают людей становиться приверженцами марксизма. Врач говорил монотонным голосом. «Большинство марксистов — невежественные рабочие низкого ума и культуры». Мы хотим еще раз опросить тех, кто не подпадает под эти критерии. К примеру, вас. Он пронзил Берни пристальным взглядом. К марксизму людей приводят простые вещи, тихо проговорил Берни. Бедность и угнетение. Да, именно такой ответ я и ожидал от вас услышать, кивнул психиатр. И тем не менее, вы лично не подвергались воздействию ни того, ни другого. Насколько я понимаю, вы учились в английской частной школе. Мои родители были бедны. Я получил стипендию на обучение в Рукваде. Глаза Берни сами собой скользнули в угол комнаты, где стоял какой-то высокий предмет, накрытый брезентом. Доктор Лоренцо резко постучал по столу серебряной ручкой. — Не отвлекайтесь, пожалуйста. Расскажите о родителях, чем они занимались. Работали в магазине, который принадлежал другому человеку. И вам, вероятно, было их жаль. Вы были близки с ними? В голове у Берни возник образ матери. Вот она стоит в гостиной и заламывает руки. «Берни, Берни, зачем тебе ехать на эту ужасную войну?» «Они, вероятно, уже мертвы», — пожал он плечами. «Мне не позволяют им писать». «А вы написали бы, если бы могли?» «Да». Лоренцо сделал пометку в бумагах. эта школа, Руквуд, свела вас с мальчиками из более культурной среды». «Меня интересует тот факт, что вы отвергли их ценности». «Никакой культуры там не было», — горько усмехнулся Берни. «И они принадлежали к враждебному мне классу». «Ах, да, марксистская метафизика». Психиатр покивал, обдумывая слова Берни. «Наше исследование показывает, что умных людей с привилегиями влечет к марксизму из-за дефектов в складе личности. Они не способны понять высшие ценности, такие как... «Духовность и патриотизм. Они от природы асоциальны и агрессивны. К примеру, о вас, Пайпер, комендант говорит, что вы всячески сопротивляетесь реабилитирующим практикам лагеря». Берни тихо рассмеялся. «Вы имеете в виду принудительные религиозные наставления?» Лоренцо уставился на него, как на лабораторную крысу в клетке. «Да, естественно, вы ненавидите христианство». «Религию любви и примирения. Это совершенно ясно. Нам тут преподают и другие уроки». «О чем вы?» — озадаченно спросил доктор. «Это камера пыток. В шкафу у вас за спиной резиновые дубинки и корыто для имитации утопления». «Выдумки», — качнул головой Лоренцо. «Тогда снимите брезент с этой штуки в углу», — предложил Берни. «Давайте». Он понял, что начинает дерзить, и прикусил губу. Ему не хотелось, чтобы доктор пожаловался о Ранде. Психиатр раздраженно хмыкнул, встал и приподнял брезент. Лицо его застыло, когда он увидел высокий деревянный столб с металлическим сиденьем удерживающими ремнями и ошейником, а сзади — тяжелый латунный винт. — Горота, доктор. Тут казнили шестерых за время моего пребывания в лагере. Нас выстраивают во дворе, выносят эту штуку и заставляют смотреть. Слышно, как у человека ломается шея, с таким громким хрустом, похожим на выстрел. Психиатр сел на место, твердо взглянул на Берни, покачал головой и тихо произнес. — Вы асоциальны. Вы психопат. Голос его оставался спокойным. Он снова мотнул головой. — Такие, как вы, никогда не исправятся. У вас ум испорчен, неполноценен. Боюсь, город-то необходимо, чтобы держать под контролем людей вроде вас. Он сделал пометку в анкете и крикнул. «Охранник! С этим я закончил!» Августин увел Берни. Солнце скатилось за горизонт, его красные лучи подсвечивали деревянные бараки, вытянувшиеся вдоль утоптанного множеством ног плаца. Скоро зажгутся прожекторы на сторожевой башне, которая возвышалась над оградой из колючей проволоки. Среди бараков стоял крест, высотой под два метра. С его поперечной перекладины свисали веревки. Он выглядел как религиозный символ, но нет. На него в наказание подвешивали провинившихся заключенных. Берни пожалел, что в разговоре с психиатром не упомянула об этом. Наступило время вечерней поверки. Триста узников, волоча ноги, строились в шеренге вокруг небольшой деревянной платформы в центре плаца. Августин остановился, поправил на плече тяжелую винтовку. «Мне сегодня нужно еще пятерых отвезти к доктору по психам», — сказал он. «Долгий у меня будет вечер». Берни удивленно покосился на него. Охранникам не полагалось разговаривать с заключенными. «Доктор такой недовольный», — добавил Августин. Берни повернул к нему голову, но тот смотрел в другую сторону. «Будь осторожен, Пайпер». — тихо проговорил охранник. — Возможно, наступят лучшие времена. Пока больше ничего не могу сказать. Будь осторожен, сиди тихо, чтобы тебя не наказали и не убили. Берни стоял рядом со своим другом Винсенте, адвокатом. Его худое лицо, окруженное всклокоченными седыми волосами и спутанной бородой, выглядело усталым и больным. Он улыбнулся бярнее и закашлялся, где-то глубоко в груди у него захлюпало. Винсентес лето страдал какой-то легочной инфекцией. Он то вроде бы поправлялся, то снова заболевал тяжелее прежнего. Некоторые охранники позволяли ему выполнять работу полегче, а взамен он помогал им заполнять разные документы. Но на этой неделе за узников, которых отрежали работать на карьере, отвечал сержант Рамирес, человек грубый и безжалостный, Под его началом Винсенте весь день ворочил камни и теперь, судя по виду, едва держался на ногах. «Что с тобой случилось?» — шепнул он Берни. Сюда приехал психиатр, он беседует с людьми, которые были в Сан-Педро. Сказал, что я социальный психопат. Винсенте криво усмехнулся. «Это доказывает то, что я всегда говорил. Ты хороший человек. Пусть и большевик. Когда кто-нибудь из этих людей объявит тебя нормальным, будешь беспокоиться» а пропустил ужин. «Ничего, переживу», — сказал Берни. Ему следовало хорошо выспаться, чтобы утром были силы для работы. Ужасный рис, которым кормили заключенных, явно сметали с пола вместе с песчаной пылью на каком-то складе в Валенсии. Но чтобы работать, нужно было съедать все. Берни прокрутил в голове слова Августина. Они оставались загадкой. «Лучшие времена?» «В Испании грядут политические перемены?» Комендант рассказывал, что Франко встречался с Гитлером, и скоро Испания вступит в войну, но они ничего не знали о том, что на самом деле происходит за оградой лагеря. аранда вышел из своего барака. В руке он держал стек, которым похлопывал себя по ноге. Комендант улыбался, и узники немного расслабились. Вскочив на платформу, он начал чистым резким голосом выкрикивать имена. Перекличка заняла полчаса. Заключенные о деревене стояли на вытяжку. Ближе к концу поверки в нескольких рядах от Берни кто-то упал. Стоявшие рядом нагнулись поднять беднягу. — Оставьте его! — крикнула Ранда. — Смотреть вперед! В конце комендант вскинул руку в фашистском приветствии и провозгласил. «Арибо, — Ариба, Испания! В первые дни заключения Берни в монастыре сан педра многие узники отказывались отвечать. Но после того, как нескольких застрелили, они покорились, и теперь прозвучал глухой нестройный ответ. Берни подсказал своим товарищам по несчастью английское слово, звучавшее похоже на Ариба, и многие в качестве отзыва говорили «Гриев, Испания! Печалься, Испания!» Заключенных распустили, упавшего мужчину подняли и унесли в барак. Это был один из поляков. Он едва мог двигаться. За оградой из колючей проволоки Стояла плохо различимая в сумерках фигура в длинном черном балахоне. — Отец Эдуарда, — пробормотал Винсента, — пришел за добычей. Молодой священник вошел в лагерные ворота и направился к польскому бараку. Подол его длинной сутаны, поднимал с земли маленькие пыльные вихри. Явился проверить, не удастся ли ему запугать адом еще одного твердого атеиста, чтобы тот принял перед смертью последнее причастие. Винсенте был левым республиканцем, членом партии Асании. Он работал адвокатом в Мадриде, за небольшую плату помогал беднякам, пока не вступил в милицию в 1936-м. «Это чистый романтизм», — сказал он Берни. «Я уже был слишком стар, но даже рациональные испанцы вроде меня в душе романтики». Как и все члены его партии, Винсенте испытывал глубокую ненависть к церкви. У левых республиканцев — Это превращалось едва ли невыдержимость. Развлечение буржуазных либералов, как говорили коммунисты, которых Винценте презирал. По его словам, они погубили республику. Эстабло, лидер коммунистов в бараке Берни, не одобрял его дружбу с Винценте и однажды предостерег. «В этом лагере тебе помогут выжить только твои убеждения. Если они ослабнут, ты обессилишь, сдашься и умрешь». Сам стабла казалось только и держался благодаря своим взглядам. Ему было за сорок, но выглядел он на все шестьдесят. Кожа со следами чесотки пожелтела и обвисла, но глаза еще сверкали огнем. Берни пожал плечами и ответил, что в конце концов обратит Винсенте в свою веру, мол, в адвокате есть семена классового чувства. К эстаблу он уважения не испытывал и не голосовал за него, когда двадцать коммунистов из их барака выбирали своего лидера. Эстабло хотел контролировать все и вся и не терпел возражений. Во время войны такие люди были необходимы, но в лагере ситуация складывалась иначе. К концу гражданской, составлявшие республику партии, рассорились напрочь, но в лагере узникам нужно было сотрудничать, чтобы выжить. Эстабло же хотел для коммунистов обособленности. Он твердил им, что они по-прежнему авангард рабочего класса и когда-нибудь их время все равно настанет. «Пару дней назад Пабло, другой коммунист, шепнул Берни на ухо. «Поменьше общайся с адвокадом, компадре. Эстабло это не нравится. Да пошел он к черту, кто он такой вообще? Зачем тебе лишние проблемы, Бернардо? Адвокат скоро умрет, это же очевидно». Тридцать узников прошаркали в барак и повалились на покрытые коричневыми армейскими одеялами соломенные тюфяки, лежавшие на нарах. Берни переселился на место рядом с Винсенте, когда умер человек, занимавший его прежде. Отчасти тем самым он хотел бросить вызов из табла, который лежал на нарах в противоположном ряду и злобно сверлил его взглядом. Винсенто снова закашлялся. Лицо его покраснело, и он откинулся на спину, тяжело дыша. «Я совсем плох. Завтра придется сказаться больным». «Нельзя. Дежурят Рамир, из тебя просто изобьют». — Не знаю, смогу ли проработать еще день. — Держись. Если дождешься возвращения Малины, он поставит тебя на какое-нибудь легкое задание. — Постараюсь. Они немного помолчали, потом Берни поднялся на локте, придвинулся к своему другу и тихо заговорил. Слушай, охранник Августин сказал мне странную вещь. — Это тот тихоний Севильи? — Да. Берни повторил слова охранника, Винсенте нахмурился. Что бы это значило? — Не представляю. Что, если монархисты свергли фалангу? Мы же ничего не знаем. Нам и при монархистах легче не станет. Винсенте немного подумал. Впереди лучшие времена? Для кого? Вдруг он говорил только о тебе, а не обо всем лагере. — С чего это мне станут делать поблажки? — Не знаю. Вздохнул Винсенте, и его вздох превратился в кашель. Он выглядел больным, несчастным. — Слушай, я ввязался в спор с этим ублюдочным попом, — сказал Берни, чтобы его отвлечь. — Он обозвал меня дегенератом, потому что я не хочу обращаться в католицизм. Помни, что сцену в прошлое Рождество с куклой. Винсент издал какой-то то ли смех, то ли стон. — Разве такое забудешь? День был холодный, лежал снег. Заключенных вывели во двор, где стоял отец Хайме облаченный в желто-зеленую ризу, старший из двух священников, которые обслуживали лагерь. В своем ярком одеянии на пустом заснеженном дворе он выглядел пришельцем из иного мира. Рядом с ним был молодой отец Эдуарда в обычной черной сутане. Он неловко переминался с ноги на ногу, его круглое лицо раскраснелось от холода. Отец Хайма держал в руках детскую куклу, деревянного пупса, завернутого в платок. На лбу куклы был нарисован серебряный круг, что сперва озадачило Берни, но потом он понял — это, видимо, нимб. По обыкновению лицо священника было надменным и злым, истребиный нос с жесткими волосками на кончике задран вверх, будто лучшие чувства его обладателя задевало нечто большее, чем исходившее от рядов заключенных войн. Ранда приказал дрожащим от холода узникам строиться, а сам влез на платформу, похлопывая себя стеком по ноге. «Сегодня Рождество!» — провозгласил он. От его дыхания в морозный воздух взвелись серые облачка пара. «Сегодня мы почитаем младенца Иисуса, который пришел на землю, чтобы спасти нас. Вы совершите поклонение, и, возможно, Господь смилостивится над вами и прольет свет в ваши души. Каждый поцелует маленького Христа, которого держит в руках отец Хайма». «Не переживайте, не болен ли приложившийся перед вами туберкулезом. Господь не допустит, чтобы вы заразились». Отец Хаймы нахмурился, заметив в тоне коменданта неуместную веселость. Отец Эдуарда смотрел на свои ноги, старший священник, угрожающе поднял куклу словно оружие. Узники один за другим шаркали мимо и целовали ее. Некоторые недостаточно крепко прикладывались губами к деревяшке, и отец Хайма резко окликал их, призывая вернуться. «Еще раз! Целуй младенца Иисуса, как полагается!» Один анархист, Томас, судостроитель из Барселоны, отказался лобызать чучело, остановился перед священником, глядя ему в глаза, а мужчина он был крупный, так что отец Хайма слегка попятился. «Я не стану целовать ваш символ суеверия», заявил Томас, «плевал я на него» и он оставил на лбу деревянного младенца пузыристый белесый плевок. Отец Хайма вскрикнул так, будто младенец был настоящий. Охранник ударил Томаса по голове, от отчего тот упал на землю. Отец Эдуарда хотел было вступиться, но сердитый взгляд отца Хайма остановил его. Старший священник вытер лоб куклы белым носовым платком. Аранда спрыгнул с платформы и маршевым шагом протопал к тому месту, где лежал Томас. «Ты оскорбил нашего Господа!» — заорал комендант. «Дева Небесная рыдает от того, что ты плюешь на ее дитя!» Слова его выражали возмущение, но тон был насмешливым. Ранда принялся методично охаживать анархиста своим стеком. Начал с ног, а закончил ударом по голове, от которого у Томаса пошла кровь. Комендант подозвал двоих охранников, чтобы беднягу унесли, потом повернулся к отцу Хайме. Священник отшатнулся, прижимая куклу к груди, будто защищал ее от этой ужасной сцены. — Простите за оскорбление, сеньор, — поклонился Аранда. — Прошу вас, продолжайте. Мы приведем этих людей к Господу, даже если это нас погубит. Аранда кивнул следующему в очереди. Берни порадовался, увидев кроме злобы еще и страх в глазах священника, когда очередной заключенный подошел к нему и склонил голову над куклой. Никто больше не отказывался целовать ее. «Я помню, как пахла эта кукла», — сказал Берни Винсенту, — «краской и слюной. А эти черные жуки, они все одинаковые. Отец Хайма просто скотина. Но Эдуарда похитрее будет. Он сейчас в бараке у больного поляка, вынюхивает, не собирается ли тот помирать. И не ослаб ли еще настолько, что готов принять отпущение грехов?» Эдуарда не так уж плох. — покачал головой Берни. Помнишь, он пытался привести в лагерь врача и достать кресты для кладбища. Он подумал о склоне холма сразу за оградой лагеря, где в безымянных могилах хоронили умерших. Появившись тут летом, отец Эдуардо сразу попросил, чтобы могилы отмечали крестами. Комендант это запретил. Находящиеся в лагере были осуждены военным трибуналом на десятки лет заключения. По сути, они уже были мертвы. Когда-нибудь лагерь закроют, бараки и заборы из колючей проволоки разберут, и на голом обдуваемом всеми ветрами холме не останется и следа его существования. — Что значит кресты? — отозвался Винсенте. — Символы суеверия. Доброта Эдуарда фальшивая, все они одинаковые. Черные жуки пытаются заполучить тебя, когда ты умираешь, когда не осталось сил. Снаружи уже стемнело. Кто-то в бараке играл в карты, кто-то штопал потрепанную форму при слабом свете сальных свечей. Берни закрыл глаза и попытался уснуть. Он думал об избиении Томаса. Спустя несколько дней анархист умер. Сам он сегодня ступал по тонкому льду с этим психиатром. Хорошо еще и скулап видел в нем всего лишь типичного представителя людей определенного рода. В глубине души Берни хотелось бросить тюремщикам вызов как сделал Томас, но жить ему тоже хотелось. Его смерть стала бы их окончательной, бесповоротной победой. Наконец он уснул и увидел странный сон. Он вошел в барак с целой толпой учеников из Руквуда, которых вел мистер Тейлор. Мальчишки стали рассматривать деревянные нары, потом собрались в центре вокруг сделанного из старых ящиков стола, Они сказали, если это их новая спальня, она никуда не годится, им тут не нравится. — Не падайте духом, — сукоризный велел мистер Тейлор. — В Руквуде это не принято. Берни резко пробудился. В бараке было совершенно темно. Он ничего не видел. Он замерз. Спустил тонкое одеяло, чтобы прикрыть ступни. Выдалась первая по-настоящему холодная ночь. Сентябрь и октябрь оказались самыми легкими месяцами. Испепеляющая летняя жара спала, температура понижалась каждую неделю на несколько благословенных градусов. Ночью спать тоже было комфортно. Но теперь пришла зима. Перни без сна лежал в темноте, слушал кашель и бормотание заключенных. Скрипели нары, когда кто-нибудь беспокойно ворочался, вероятно, тоже страдая от холода. Скоро по утрам начнет подмораживать. К Рождеству можно ждать первых жертв зимы. С соседних нар раздался шепот. «Бернардо, ты не спишь?» Винсенто кашлянул. «Нет». «Слушай». В голосе винсента слышалась настойчивость, и Берни повернулся, но не смог разглядеть друга в непроницаемой тьме. «Думаю, мне не пережить холодов. Не говори глупостей. Если я буду умирать, хочу, чтобы ты мне кое-что пообещал. Черные жуки явятся». Они попытаются отпустить мне грехи. Останови их. Я могу ослабить понимаешь? Я знаю, люди теряют силы. Это станет предательством всего, ради чего я жил. Прошу тебя, останови их как-нибудь. Глаза Берни защипала от слез. — Хорошо, — шепнул он в ответ. — Если дело до этого дойдет, обещаю. Винсента потянулся к нему, нащупал плечо Берни и сжал своей исхудалой рукой. — Спасибо тебе. Ты настоящий друг. С твоей помощью я напоследок проявлю характер.